Глубокой балке. В море начинает белеть, В море рассвет виднее, Но горы еще ночные, В долинах мгла. Намекают по ним беловатые пятна дач, Время идти в глубокую балку, По холодку, рубить. Топор и ремень со мной, Я поднимаюсь на гребень горки, Все на пороге нового дня и спит. невесело просыпаться. Серые виноградники по холмам, мутная галька пляжа. Красный огонь на вымпеле. Не ушел еще истребитель. Семеро могут встретить еще одно утро жизни. Я напрягаю глаза в серую муть рассвета. Видно на посветлевшем море, как суетятся на пристани темные пятнышки. Их ведут запоздали. Делают это обычно глухой ночью или хотят показать, как встает над родными горами солнце в последний раз. Я неотрывно смотрю. Погасает огонь на вымпеле, начинает дымить труба. Почему петухов не слышно? Не погромыхивает шоссе раннюю таратайкой? Или пропали звуки? Дробная сверль свистка единственный знак рассвета. Нет я слышу унылый крик неумирающий голос с минарета стоит над городком белая тонкая свеча и только одна она еще посылает измученный привет утру только она одна кричит воплем, что над горами над городком над морем над всем что на них и в них пребывает великий бог и будет пребывать вечно и все сущее «Его воля! Вознесите великому молитву за день грядущий!» Пенится за кормой, и, бросая дугою след, истребитель уходит в море. Пошел на Ялту. Их было семеро, с поручиком-командиром. Татары больше. Долгие месяцы держались они в лесах и камнях, на перевале, в снегах и ливнях. Грозили и не сдавались. По Крыму их были сотни, не захотевших неведомой им Европы. Ловят перепелов на дудочку, сели с ней на утиный кряк. Их поймали заманкой, объявили прощение. Они спустились с оружием, своей честью, почерневшие и худые, с тревожно сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, плечо к плечу приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным моторам. Они стереглись ночами, не выпускали из рук винтовки. Они поглядывали к горам, где камни были для них родное. Из камня выросли их аулы, пока им не разрешали туда вернуться. Их возили на фаэтонах, смотрите, друзья-союзники, покорились. Их кормили бараниной и поили вином, братались. И тенью следовали за ними ясноглазые люди в коже. Их выпытывали приятельски о лихой жизни на перевале, об оставшихся там глупцах, о тропках. Потом отобрали оружие. Теперь мир, и они завтра поедут в свои деревни. Потом их забрали. Ночью. Потом. Сегодня уедут дальше. Уехали. С ними могут покончить в море. Швырнуть с камнями. Я долго стою на горке, Смотрю на кипящий хвост. Может быть, тут же на берегу Их жены, матери, Или из деревень горных Видят черную лодочку на море И не чуют. Радуются прощенью, ждут. Власти нельзя не верить. Слезы выплаканы давно. Теперь ослепнут. Так ослепла старая татарка, Над которую сжалились осенью. Отдали задыхающееся тело ее офицера-сына, забитого шампалами. Она вымолила его, выбила головой у камня, в ногах у палачей была. «Теперь можешь вести», — сказали. И она, счастливая, на горной глухой дороге целовала его в погасающие глаза, приняла его вздох на родных коленях. Глухие буковые леса слушали ее тихий плач, до да камни. Да старик возница, сосед татарин, тер кулаком глаза. «Не плачь, горькая женщина», — сказал он. «Лучше своя земля. Этих не выдадут. Я отрываю себя от моря, иду. Высчитываю шаги, чтобы запутать мысли. Вот и глубокая балка, конец мыслям». Теперь бить крепче по пням дубовым, Тысячелетним, в земле увязнувшим. Здесь стены чашей, по ним корявые кусты граба, Над головою — небо. Рубить — не думать. Оттолкнуться думы, рвать их по зарослям, Разметать, рассыпать, Смотреть на странные кусты граба, игру природы. Не кусты, а чудесные превращения, Таинственные намеки. Вот канделябр стоит, пятисвечник зеленой бронзы. Кто его сбросил в балку? А вот, если прищуришь глаз, забытая кем-то арфа, затиснутая в кусты, заросшее прошлое. Рядом старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами поднимается змея, живая совсем, когда набегает ветер. Знаки упадка и пустоты и лжи а где-то вознесшийся черный крест, заросший. Вон он, не затеряется. Прицепилась к нему портянка, и насунутое горлышко бутылки посвистывает, гудит в ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь, в цель, в бутылку. А вот знаменательный знак вопроса. Ветром загнула, выгнула тонкую поросль граба. Недоуменный вопрос. О чем? Я все повырублю в балке, но крест оставлю, горлышко сниму только. Нет, оставлю и горлышко. В осенний ветер будет гудеть, выть крест. Само естество живое в опустевшей глубокой балке будет стонать, вопить. А вопросительный знак — я ударом срублю знак. Он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно решать и думать. Никаких вопросов. Конец, и арфи, и канделябру, и старику. Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков. Пусть пустота и только. Я вырубаю дубовые кутюки, с визгом летят осколки. Глаз бы хоть выбили. Оба глаза. Тьма все накроет. Смотрят на меня ящерки. Желтобрюх толстой веревкой медленно уползает с тропки. Тихие жильцы-балки. С ними люблю молчать. Кузнечики прыгают на меня, ерзают в моих дырьях по знакомству. И я замираю от изумления, когда, примечу в кусту изможденного богомола, в порыжевшей ряске стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки лапки. Не на крест ли он молится, монах усохший? Или не видит? что на кресте бутылка. Если бы только это, кусты и камни, в камнях и в норах живущие. Но есть и еще другое. Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или лоскут защитного цвета, и все залившее кровью жизнь ударяет меня на наотмашь. Колышится и плывет балка, Текут по ней стеклянные паутины. Живут вещи в глубокой балке. Живут, кричат. Здесь когда-то, тому три года, стояли станамогалтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били отсюда пушкой по деревням татарским, покоряли покорный Крым. Пили завоеванное вино, разбивали о камни, и вспарывали штыками жестянки с консервами. «Еще можно прочесть на ржавчине сладкий и горький перец, фаршированные кабачки и баклажаны, компот из персиков и черешни. Шишман. Тот самый Шишман, которого расстреляли по дороге. Валялся в пыли на солнце фабрикант консервов, в сюртуке и манишке с вырванными карманами с разинутым ртом, из которого они выбили золотые зубы. Теперь не найти консервов, но много по балкам и по канавам, ржавых жестянок, свистящих дырьями на ветру. Одуревшие от вина мутноглазые скуластые толстоши били о камне бутылки от портвейна, муската и аликанта, много стекла кругом. Жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки.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 беспардонно-беспутными строкописцами. Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы даете почетное интервью, восхищаясь одобряя. Извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто... Ну, понятно. Ваши громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им похвальный лист. Невысока колокольня ваша, с нее не видно. Покиньте свои почтенные кабинеты с успокоительным светом приятных ламп, с тысячами томов, закрывавших золотом переплетов оголенную сущность жизни. Ступайте и досмотрите сами, увидите не бумагу, засыпанную словами. Увидите затекшие кровью живые души, брошенные как ссор. Увидите все, если только хотите видеть. Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские дворцы, Роллс-Ройсы и поезда, тонкие вина прошлого, покоящие кресла, поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами. Посуда с гербами чужих столов, добытая дерзаньем, куда приятней пустых панелей бродяжной жизни. Что прекрасные вещи важнее прекрасных слов, а славу можно сорвать и дерзостью. Что соблазнительными речами можно замазать глаза рабам, наглухо забить уши, а для охраны можно нанять штыки. «Пойдите сами» но не с именем громким на мир брицающим. Громкому имени подадут покойный вагон-салон, сладко баюкающий качаньем, пущенный на последнюю корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальные рамки столичного гранд-отеля, заботливо сбереженного про себя. Громкое имя оттиснут жирно в известиях собственного завода будут поить вином высочайшей марки, будут кормить телятами в молоке, стерлядями и дичью лесов сибирских, мастерски изготовленными лей поваром алярюс, Такими деликатесами, которые уже и во сне не снятся миллионам людей без имени, и покажут гордому имени волшебную панораму в рамке. Нет, вы дерзните пойти без имени, пойти в недро И не глядите через кулак, увидите. Но осторожны будьте, можете упасть в яму. Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю на океане с берега, величавое зрелище. Пусто, глухо в глубокой балке, но и здесь не уйти от них. А если подняться выше, увидишь белые петли шоссе на Ялту, Стоят на бугре две палочки, два столба телеграфных. Проволоки на них какой уже год звенят все одно и то же, посылают приказы смерти. Здесь расстреляли на полном солнце только что накануне вернувшегося с германского фронта больного юнкера-мальчугана, не знавшего ни о чем, утомившегося с дороги. Сволокли сонного, привели на бугор к столбам. Поставили как бутылку и расстреляли на приз за краги. А потом опять пили, жрали баранину и спали по кустам с девками. Пьяными глотками выли торционал. За кустами граба и дубника виднеются деревянные шпили, красная крыша разбитой фермы. Недавно шумела молодостью и силой, помню благодатных коров бурых и беломордых, красулек, полек, томно щурившихся на солнце, соленцой жующих, когда бойкие бабьи руки позванивали, играючи по ведрам. Помню мудрую хлопотню, сверкающие бедоны, громыхающие к закату, когда черная таратайка спускалась с ними, звонко плескавшими. И славных ребяток помню, пузатого мальчуга на трехлетка, обожженного солнцем до черноты, с кусищем пышного ситного в кулачке, убегающего от кур с ревом, и круглоликую голоножку, играющую с телятами. Я и сейчас еще слышу вязкий и острый дух коровьего пота и навоза. Что за благодатная сыть? Какое море молочное? Благодатное какое солнце? Иссякло море. Согнали коров во всенародное стойло, и усохло море молочное. Ветром развеяны коровы, заглохла ферма. Растаскивают ее соседи. Там пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос, вихлястый и заведущий, курократ недавний и славоблуд, комиссар лесов и дорог округи. Вошел ночью к работнице погибавшей фермы, И, не дававшуюся, заколол штыком в сердце. Нашли свою мать со штыком, проснувшиеся с зарею дети. Пели по ней панихиду бабы, кричали при белом свете с обиды за трудовую сестру свою. Требовали к суду убийцу. Ответили бабам, пулеметам. Ушел от суда вихлястый курократ Гришка, комиссарить дальше. Куда ни взгляни, никуда не уйдешь от крови. Она повсюду. Не она ли выбивается из земли, Играет по виноградникам. Скоро закрасит все В умирающих по холмам лесах. Я рублю и рублю. Довольно. Полон мешок кутюков дубовых, Довольно сучьев. Потяну ремнем в гору, Потом с горы, потом в гору. Солнце залило балку над головой день полный и жарко-жаркий сажусь у креста на камень дремотно зудят цикады дремлится на жаре